Глава 24. Март 1085 года. Тяжелый авианесущий крейсер Леонид Брежнев. Средиземное море. Возвращение на корабль было не самым быстрым. Даже с авторитетом Бурченко найти лишний вертолет было делом сложным. Все винтокрылые машины пятой эскадры были задействованы по другим задачам. Меня больше интересовал вопрос с потерей самолета у американцев. Вони теперь будет на весь Средиземноморский бассейн. А как на это отреагирует командование руководства из Москвы, совсем непонятно. Наш К-27 коснулся взлетной палубы уже на закате дня. Соосные винты начали останавливаться, а мы выходить из грузовой кабины. На палубе заканчивали погрузку двух МиГ-29К на подъемник. Техники, обслуживающие Су-27К, занимались швартовкой. Водитель тягача размахивал руками, возмущаясь скоростью укрепления водила к самолету. Спешит закончить летную смену как можно быстрее. Личный состав обслуживающий аэрофешенеры проверяет их целостность перед уборкой. Несколько летчиков авиагруппы, которые задержались после вылетов, приветливо машут и приглашают на вечерние посиделки в кают-компанию. Я поднял глаза на флаг военно-морского флота СССР, развивающийся на гафеле. Каждый раз, когда его вижу, гордость берет за страну. «Ой, надо предложить сделать вертолеты побольше!» – кряхтел Олег, выйдя на палубу к 27 позади меня. «Просто ты слишком здоровый для такой грузовой кабины!» – похлопал его по спине Тутонин, который был гораздо меньше габаритами печки. «Перекачался, брат!» Продолжил подшучивать над Олегом Саня Белевский, закидывая на плечо сумку. «Ну и кто еще что скажет?» Возмутился печка, разводя руками в стороны, будто приглашая нас на разборку. «Ну правда, на тебе скоро комбинезон сходиться не будет», ответил я и пошел в сторону на «Зато у меня пресс под рубашкой гладить можно!» Крикнул он мне вдогонку. Морозов тоже не прошел мимо возможности сумничать. Правда, сделал это не при печке, одогнав меня рядом с площадками для стоянки самолетов. Агибон перекачанный», — прошептал он. «Не вышло пока у этих двоих помириться. Как по мне, не дерутся и хорошо. Задачи выполняются, испытания проводятся. Только до какого времени наша группа будет действовать в условиях строжайших непоняток и секретов, одному Бурченко известно. Андрей Викторович нашел меня спустя два часа в каюте, когда я, лежа на шконке, перечитывал письмо от Веры». «Пройдемте со мной, Сергей Сергеевич», — сказал он, заглянув к нам. «Далеко?» «Нет, но надолго», — усмехнулся Бурченко. Как и подобает законам всех военных жанров, вечерние посиделки в кают-компании теперь пройдут мимо меня. Пока надевал кроссовки, Морозов сел на шконку, готовит что-то спросить. Однако не торопился этого делать, наблюдая, как я завязывал свои ромики. «Совещание?» — спросил Николай. Наверняка. Слышал, что генерал в Ливии нами недоволен. Признаюсь, мне редко попадаются довольные генералы. Да ты не переживай. Все мы делаем правильно. У Белевского и Вити приказ. У нас троих задача. Все мы люди служивые. Морозов говорил, как тушь обреченно, будто ждет чего-то неизбежно плохого. Я посмотрел на него и увидел человека, отправляющегося в последний бой. Он провел рукой по волосам и продолжил. Я знаю, что это не наша земля, море и страна. Да и про ливийских военных наслышан, но тут и простые люди живут, женщины, дети и старики. Они-то не виноваты в том, что какому-то актеру взбрело в голову наказать не понравившегося ему князя этих земель. Николай откровенничал первый раз на эту тему. Я ни разу за всю командировку от него не слышал подобных слов. «Да справимся с этими стервятниками Запада!» – ответил я, одобрительно похлопал Саню по ноге и пошел к двери. «Просто, чтобы ты не сомневался в следующий раз. Наши маневры и заходы хвост до поры до времени, кому-то придется пустить ракету первым». Я ничего не ответил и вышел в коридор. Ни на какое совещание мы с Бурченко не проследовали. «Нам надо бы обсудить произошедшие и отношение к инциденту старшего группы советских военных специалистов в Ливии», сказал Андрей Викторович, замедляя шаг. «В данный момент мы следовали сторону кабинета, где проходили предполетные указания. Возможно, именно там собралось начальство». «А мы ориентируемся на его отношение. Класс указаний мы прошли, пока я терялся в догадках, куда мы идем. «Нет, конечно, но репутацию он вам может подпортить». «Не вам, а нам. Но скрывать не буду, что мое ведомство сделает все, чтобы на нас не падала тень. Про Министерство авиационной промышленности так не думаю. После произнесенного я остановился. Такое отношение Бурченко выглядело очень странным. «Мы ваши указания выполняем, Андрей Викторович. Думаете, вы настолько незаметны на корабле, чтобы ваши действия остались незамеченными?» «Родин, вы же проницательный человек. Я вам лишь довел возможный результат рапортов, жалоб, слез и возмущений со стороны генерала-лейтенанта Ждунова». Усмехнулся он и подошел ко мне вплотную, готовясь что-то прошептать. «Я своих не бросаю. Запомните это». «Постараюсь». Слова громкие, но за ними должны быть и действия. равнодушие к нам со стороны Бурченко во время командировки я не видел, если дело касалось группы Куб. В разговоре со Ждуновым он ему намекнул на верный порядок наших действий. Тут я прислушался громким голосам, доносившимся из кабинета предполетных указаний. «Он действовал согласно обстановке и моего приказы. Мы с вами в боевом походе, а не на главном военно-морском параде!» Так громко может говорить столько ребров. Дверь в кабинет открылась, и в коридор вышел Павел Ветров. Вид у него был уставший и потерянный. Он собрался что-то сказать, но Бурченко остановил его, приложив палец к губам. «Свободный молодой человек», – тихо сказал Андрей Викторович. «Ветров, судя по скорости перемещения, был очень рад подобной возможности. А вот мне не прельщало быть в роли подслушивающего». «Я пойду». «Останьтесь, нам предстоит еще разговор с командирами». «Поговорить можно и после того, как они закончат». Но они уже полтора часа, как определяют степень вины полковника Реброва и лейтенанта Ветрова». Взглянул на циферблат наручных часов «Омега». «Часы не самые дешевые, особенно если учесть, что они от американской фирмы». «Интересная у вас модель часов». «Да. Между прочим, это подарок товарища Русова. Мы с ним были в одной зарубежной командировке, по ее окончании и получил от него». Как же все взаимосвязано. Не думал, что у Бурченко были такие контакты с будущими членами политбюро. Таинственный Русов продолжает открываться для меня с разных сторон. Дверь в кабинет открылась с грохотом. Кто-то дернул ее так, что она чуть с петель не сорвалась». «Копайтесь, как чебурашка в апельсинах! Не знаете, где край, а где конец!» «Ребров, мы с вами еще не закончили!» — крикнули Вольфрамовичу из кабинета, когда он вышел в коридор. «У меня предполетный режим. Ваши же документы соблюдаю!» — ответил он и направился в нашу сторону. «Давно я его таким заведенным не видел. Похож на вулкан, который вот-вот извергнет лаву». «Мродин, кто-то клетает, а? Вот чё ты его не сбил?» — спросил у меня Гель Вольфрамович. «Кого?» «Да козла, которого ты гонял по заливу. Сейчас бы не безопасник нами занимался, а другой... Институт глубокого бурения, верно?» — обратился он к Бурченко. «Подтверждаю, Гель Вольфрамович. Хотя тут и своих особистов хватает. До встречи на предполетных!» — пожал Ребров нам руки и пошел дальше. Войдя в класс, мы обнаружили совещающихся грабли на генерала Савенко, командира корабля и представителя особого отдела Средиземноморской эскадры. Картина ясная, как белый день. Ветрова и Реброва вызывали по делу об аварии американского самолета. «Ну-с, разобрались?» – спросил Бурченко, поздоровавшись со всеми. «Без ста грамм не получится», – улыбнулся один из особистов. «Вот, хотели бы поговорить с товарищем Родиным». «Так, так, ну, Бурченко, не мог сказать, что на допрос меня ведет». «Я поприсутствую. Сергей Сергеевич мой человек», ответил Андрей Викторович, присаживаясь за стол в первом ряду. «Избежать разговора не получится, как я понимаю». «Думаю, вы не против. Ничего не скажете по поводу инцидента», спросил у меня Савенко. «Мне было некогда в последние пару дней, да и про аварию, которую вы обсуждаете, я узнал от посторонних людей». Тимур Борисович рассказал, что произошло. Паша Ветров, вылетев в составе четверки на перехват американцев, слишком увлекся преследованием оппонента с авианосца Карл Вильсон. Он выполнил такой же отстрел ловушек, как и я, сделав кадушку вокруг самолета американца. Тот не смог его удержать на своей высоте и резко снизился. Не успевая вывести самолет из пикирования, летчик ВМС США покинул кабину Харнета, дернув за ручки. В полете Ветров доложил, что американец его обстрелял. «Ну, как вам история?» – спросил у меня представитель особого отдела. «Кроме того, что сомнительно было вообще делать кадушку после обстрела, все вполне реально». «Правдоподобно. Извините, но почему вы спрашиваете?» «Это же ваш подопечный», – сказал Савенко. «У лейтенанта Ветрова есть командир, и я ему никто». «Вы его отбирали в полк вместе с полковником Ребровым, отзывались о нем хорошо, часто с ним летаете». «Что можете рассказать нам про Павла Ветрова?» – спросил особист. «Вы уже сами сказали, что я отзывался о нем хорошо. Мое мнение не поменялось». «Зачем было тогда делать такой резкий опасный маневр, мне непонятно. Но еще более удивляет, чего так пристали к Ветрову особистые. «Вы ведь хорошо изучили его личное дело, так?» – спросил за спиной Бурченко. «Я не изучал его личного дела». «Ну и почему?» – спросил один из особистов. «К чему клонят эти ребята? Как будто они не знают почему». «Если вы не забыли, то перед вами гражданский человек. Какое я имею право ознакомляться с такими документами?» «Не имеете, но вы оценивали его летные качества перед рекомендацией командованию», – улыбнулся Совенко. «А у вас есть претензии к его летным качествам? Вы еще с американцев возьмите показания, они с ним уже в боевой обстановке познакомились». «Выбирайте выражение, Родин, здесь старшие по званию находятся», возмутился Савенко. «Что-то я совсем не узнаю своего командира в Анголе». Тогда он такими речами не бросался, все было на результат и качество работы направлено. «Верно, только я повторяю, что перед вами гражданский человек, у меня нет воинского звания, товарищ генерал-майор». За спиной прокашлялся Бурченко. а «Если вы закончили, попрошу нас оставить. Тимур Борисович, дальнейший разговор не входит в ваш круг обязанностей», сказал Андрей Викторович. «Как это понимать?» – удивился Тимур Борисович. «Жестко со стороны Бурченко, но Совенко и правда не посвящен в наши дела». «Пойдем, Тимур Борисович, у товарища есть дело к полковнику Граблину». Стал со своего места командир корабля, вместе с ним и особистый. «Родин тут при возмутился Савенко. «Да когда же он поймет, что надо освободить кабинет?» Когда мы остались в кабинете втроем, Бурченко перешел к разговору. «Ну, нашли, что искали?» – спросил Граблин, вытирая платком слезу в правом глазу. «Подхватил какой-то вирус, Дмитрий Александрович?» «В нос разговаривает, голос хриплый, и так немало у него болячек». «Нет, не получилось у нас найти утечку», — ответил Бурченко, поворачиваясь ко мне. «Ваши подозрения насчет обозначенных людей тоже не подтвердились», — продолжил Граблин. «Да, выходит, мы имеем дело со слишком грамотным противником. Почему-то мне кажется, что я тут лишний. Мне вообще можно присутствовать при этом разговоре?» «Да, Родин, полковник Граблина и я считали, что есть определенные люди, которые бы могли рассказывать о наших планах американцам. Технически это сделать было сложно, но возможно. Опасения не подтвердились, все подозреваемые прошли проверку. Подозревал я, что какую-то шахматную партию разыгрывает Бурченко на фоне маневров в воздухе и на море. Что именно, рассказывать он мне не собирается, да и не хочу я знать». «И теперь мы должны понять, как нам предотвратить налет на Ливию. Примерная дата удара определена», сказал Граблин. Дверь в класс открылась, и вошли командующие эскадры вместе с командиром корабля Игелием Вольфрамовичем. «О, опять вы здесь, летчик-испытатель Родин», подошел ко мне вице-адмирал Седов, протягивая мощную руку. «Так точно, я тоже рад вас видеть». «Не могу ответить вам взаимностью, но согласен с фактом вашей высокой компетенции. Вы у нас основной специалист по нейтрализации угрозы американских самолетов», прошел дальше к карте Валентин Егорович, снимая фуражку. «Ага, и полетчикам авиагруппы», шепнул я Реброву, который и шутку оценил. Вице-адмирал начал доводить последние данные разведки и анализа обстановки. Теперь шестой флот насчитывал в Средиземном море три авианосные ударные группы, 50 кораблей, не считая судов обеспечения, почти 200 самолетов, еще могут привлечь воздушные суда с аэродромов в Европе. После количества озвученных американских сил в Средиземном море, у меня даже волосы на спине встали дыбом от волнения. А у нас эскадра в составе 30 кораблей одного авианесущего крейсера со смешанной авиагруппой на борту. «Ну вот, сами понимаете, силы равны, почти», — улыбнулся Седов. «Не теряет чувство юмора адмирал «А в случае атаки Ливии у нас есть приказ сбивать самолеты американцев?» — осторожно спросил командир корабля. «Нет, есть задача всеми силами помешать атаковать Ливию. Сами понимаете, что это невозможно», — сказал Гурченко. Седов ходил вдоль карты, периодически останавливался и всматривался в районы Средиземного моря. «А что в самой Ливии?» – спросил Седов. «Там уверены в том, что они удар выдержат. Вот, только они слишком самоуверены в этом», – ответил Андрей Викторович. «Предлагаю продолжать наблюдение, держать связь с берегом и передавать информацию о действиях Шестого – предложил командир Леонида Брежнева. «Да и не сильно это поможет», – махнул рукой Седов. Вице-адмирал обвел всех взглядом. Он ждал каких-то предложений, но все молчали. Ко мне пришло понимание, что подобную операцию американцы должны были провести в 1986 году. Все в лучших боевых традициях матрасников. Огромное число самолетов и кораблей. Предварительная подготовка, которая представлена как учение в Средиземном море. К слову, она уже началась. Заранее отработали они и уничтожение надводных и наземных средств ПВО. И в самый неожиданный момент провели операцию, получившую название каньон эльдорадо Эль-Дорадо». Пафосно и по-американски. В тот раз результат был весьма плачевный. Почти сотни погибших львийцев, уничтоженные военные объекты, а также много самолетов. Даже приемная дочь Дафи погибла от удара президенции лидера Джамахирии. Но утром я жду предложения. Если кто-то чего дельного придумает, и ночью может меня потревожить. Пока перерыв». Мы вышли в коридор, но пока я отбросил мысль об отражении удара. Мне нужно было разобраться с Ветровым. Для этого я перехватил Бурченко. «А что случилось, Сергей?» – спросил он, когда я отвел куратора в сторону. «Что за игры, Андрей Викторович? Привлекли меня к какой-то игре с поимкой предателей. Еще и никого не нашли». «Да, этот вопрос требовал проверки. Мы предателей не нашли, и хорошо. Что-то еще?» «Конечно! Ветров и я тут при чем Бурченко улыбнулся, пару раз похлопав меня по плечу. «Как говорится, жизнь — лучший сценарист. Это была моя идея проверить вас. Слишком многое вас связывает с Павлом. Ничего не замечали в нем странного?» «И правда, пару намеков было». Отличное пилотирование, погибший дяди в Афганистане, некоторые фразы. Ух, да не бывает такого. А как звали его дядю? Всегда знал, что вы чертовски проницательный.